Глава 64. Эту часть городской канализации Майкл ремонтировал за свой счет и поддерживал ее в идеальном состоянии. Инспекторы муниципальных служб уже привыкли, что на этом участке не случалось обвалов и заторов из-за скопившегося мусора. Им и в голову не приходило, что это был не просто коллектор, а путь к спасению длиной в несколько километров. Машина покачивалась на небольших неровностях дна и время от времени зарывалась в довольно глубокие ямы. Волны нечистот окатывали машину, оставляя на лобовом стекле отвратительные следы. «Теперь от джипа жутко воняет», — равнодушно отметил Панакис. «Внутрь салона запах не проникал, и все происходящее воспринималось как какое-то нелепое кино». На лобовое стекло шлепнулась крыса и замолотила по мокрой поверхности лапами. Дворники повозили ее из стороны в сторону и отбросили прочь. Панакис свернул боковое ответвление. Туннель стал подниматься вверх. Впереди забрежил дневной свет. Панакис выключил фары. Джип легко сломал подпиленную решетку и выскочил в заваленный сухим мусором дождевой водосток. Машина остановилась. Панакис осторожно выбрался наружу. От джипа действительно исходила жуткая вонь, и он опасался испортить свою одежду. К шоссе, ведущему в порт, нужно было пройти еще метров 200, но это было нелегко, потому что из-за канистры с седатином чемодан казался просто неподъемным. Еще через полчаса Майкл Панакис уже сидел в такси и преспокойно слушал болтовню водителя. — Ну, я вам скажу, мистер, такого я еще не видел. Сначала дым, потом грохот, и вся эта башня, как, полетит на землю? Я полчаса стоял в пробке из одних только полицейских и пожарных машин. Что же это могло быть?» С озабоченным видом подыграл таксисту Панакис. «Говорят, взрыв каких-то баллонов. Все, кто внутри работал, там и остались. Куда, спрашивается, смотрела пожарная инспекция, если баллоны хранились в таких условиях?» «Да, безобразие» сказал Панекис.